Глава 11. Вот не первый же день уже нахожусь в этом мире, казалось бы, ко всему должна привыкнуть. Но хоть убейте, не пойму, почему у каждой уважающей себя местной девушки не висит в шкафу особый ниндзя-наряд. Или хотя бы ханьфу камуфляжной расцветки. Нет бы здешним модельером задуматься, насколько неудобной юной красавице, разряженной в шелка, выбираться на ночную вылазку по городку, мало ли для чего пригодится. Бегать от домика к домику в длинном шелковом одеянии цвета нежная пастель, акия подстреленная лебедь, стараясь не попадать в лучи света от бумажных фонариков, у дорожек, не для меня. Поэтому я бегаю в неприличном виде. Тонкая рубашка и легкие штаны. Нижняя одежда. В ней положено спать. Зато они темные, однотонные, а если поймают, сделаю вид, что у меня приступ лунатизма от расстроенных чувств. Мне можно, меня жених бросил. Кстати, надо заняться красками для тканей. Это богатая идея и камуфляжный наряд себе сооружу, эксклюзивно. В пижамке по кустам так себе удовольствие, а к домику Лан Линь пришлось ползти через заросли, чтобы стыло подкрасться. Совсем неудивительно, что когда я до него добралась, расположение духа колебалось между отметкой «Как вы меня все достали» и «Подлить бы всем фенолфталиина». Ибо до самого по себе моего ночного променада не хватало, чтобы нас отонить. мироздание подбросило мне очередную подлянку. Естественно, пылинка не спала, дожидаясь, пока я у нее на лопатках изображу красивую закорючку, мешающую ей читерить. Это казалось кем-то мило чирикала, периодически сливаясь мелодичным смехом. И хотя сам факт ее бодрствования не так уж сильно напрягал, мало ли с чего девушке не спится, то голос ее собеседника заставил насторожиться. А прислушавшись и вникнув в смысл разговора, я заодно мысленно помянула всю родню Сияна, сценариста, режиссера, пылинки. «Фурия официанту тоже на всякий случай досталась». «Что я там думала, когда сидела в кафе? Админ, чтобы не на форуме зависать, а с парнем время проводить?» Сглазила мать её так. «Как пить дать сглазила?» Ну, естественно, эта дарамная героиня, милая, невинная и в меру наивная девочка, воспитанная вполне в древнекитайском китайском духе, смущающаяся по поводу и без, вызывая тем самым хоровые вздохи умиления. А вот пылинка выросла в иных реалиях, где правило «куй железо пока горячо» срабатывало во многих ситуациях. Вот и сейчас она в первый же день в академии, наделав шороху, умудрилась затащить к себе в домик Юань Шуая на ночь глядя. А этого придурка ничего и не смущает, судя по тому, какой довольный у него голос и как он осыпает пылинку комплиментами. Медленно выдохнув и досчитав мысленно до десяти, я подобралась почти вплотную к домику. В чель между колеблющимися на ветру шелками периодически можно было даже увидеть и Лан Линь, и Юань Шуая, чинно разместившихся у низенького поздешнему здешнему обычаю стола. Ладно, чего я в самом деле так взъелась? Сидят ребятушки, мило болтают. Попивают чай за светской беседой. Мне же проще. Не придется бегать по городку, отыскивая домик Лиса. А после пробираться к нему в комнату. Только и надо дождаться, чтобы он вышел за дверь. А там есть методы. Вот тут на лужайке и поставим первую печать. Не отходя от кассы. В общем, что не делается, все к лучшему. Другое дело, что еще утром у этого кобелюги была невеста, с которой он очень некрасиво поступил. А теперь весь такой из себя расселся в домике у другой девушки, и убеждает её, что подобные первозданной красоты и чистоты никогда ещё не видел. Да. И после этого мне ещё будут втирать о разных любовях и прочих чувствах плавали, знаем. Хотя да, у него всё же есть оправдание. Судя по слегка дебильной улыбке, кунг-фу, пылинки нового белого лотоса, помощнее лисьего, поплыл парнишка. А вот я больше не ведусь. Смотрю на милые ушки и пушистый хвост, и... Ну, потискала бы. Как дворового щенка. Не больше. «Парень как парень. Мало я смазливых студентов экзаменовала». Саркастически ухмыльнувшись в такт своим мыслям, почти не вслушиваясь в разговор сладкой парочки, я бросила невольный взгляд в щель и оторопела. «Чай они попивают, ага, как же». «Нет, пылинка определённо времени зря не теряет, умудрившись уже где-то раздобыть кувшин рисового вина. Идиотка». «Между прочим, её героиня вообще была ярая противница алкоголя. А тут и сама хлещет, и парня спаивает». Нарисую вам за это печати не на лопатках, а на задницах. Вы, правда, не узнаете, а я хоть душу отведу. Не доросли еще носить магические символы на спинах. И, между прочим, это вообще стоящая идея. Хотя и не моя. Первым ее высказал Сиян. Невидимые чернила придется закреплять с помощью ЦИ. Ее след кто-то из особенно чутких преподавателей может уловить, посмотрев студенту в спину. А вот на чужие задницы тут пялиться не принято, так что... От нечего делать я прислонилась к стене дома, искренне надеясь, что желание спать у них скоро победит, и, еще немного потрындев, они все же распрощаются. Но, как оказалось, Сиян не зря срывал меня на дело посреди ночи. «Тебе не мешают печати запирающие силу?» – услышала я тонкий голосок Лан Линь, вкупе с тем, как она игриво закусила нижнюю губу, наматывая локон волос на палец. Все смотрелось очень уж, но как минимум, не наивно. Но, похоже, только для меня, и Юань совсем поплыл, нервно сглотнул и немного осыловело заулыбался. Да нет, мне их поставили еще до того, как я в принципе осознал, что такое ЦИ, я и не знаю, каково это без них, ответил он, тем не менее спокойно, не сводя восхищенного взгляда с Ланлинь. А если я скажу, что знаю, как их снять, продолжила это казав крадчево, будто бы ненароком положив тонкую руку, с красиво подпиленными миндалевидными ноготками поверх ладони парня, «Собственно, если ты сейчас выпьешь из этого бокала, то к утру твоих печатей не останется и следа. Я думаю, ты достаточно взрослый, чтобы контролировать свои силы. Тебе ведь наверняка надоело чувствовать себя, словно в клетке». «А, чего, мать вашу? Да вы совсем тут опалаумели». От шока я на какой-то миг даже застыла. Но после, едва слышно шипя сквозь зубы, принялась копаться в своем безразмерном рюкзаке, понимая, что план действий нужно срочно менять на ходу. «Дрянь какая, а!» Юань Шуай, несмотря на внешнюю браваду, печатями своими очень тяготится. Его дядя, глава клана, давно мог бы их снять, потому что контроль у мальчишки вроде как теперь на уровне. Но у старика есть собственные причины придержать коней, о которых юный герой не знает, потому подозревает родственника в злонамеренных мотивах. Пылинка это все в дараме видела, и сейчас прицельно бьет по больному, не давая парню шанса отказаться от ее сомнительных экспериментов. «Юань Шуай, хоть ты не разочаровывай», я помню, как по сюжету ты главному злодею на подобные провокации уверенно заявлял, что не нуждаешься в этом. «Вдруг у меня получится», — не унималась мелкая засранка. «Давай попробуем». Ну, конечно, у главного злодея не было сисик, Вот чего он не учел в плане переманивания Юань Шуая на свою сторону. «Да блин», — отхлебнул зараза. «Ну все, я разозлилась». «Где твои мозги, парень? Даже если там не яд, откуда ты знаешь, что эта первогодка там своими кривыми руками нахимичила?»